Глава двадцать третья. Хирабрин. Хирабрин еще не заметил его. Он по-прежнему наносил удары по архулу, отбрасывая ее назад с каждой новой атакой. Старуха успевала отражать трости у большинства атак, но некоторые из них все-таки попадали в цель. Она вспыхнула красным, когда алмазное лезвие коснулось плоти. Игра рыцарь увидел ее болезненную гримасу на лице, отразились боль и страх. Сразу за этой последовала еще одна атака. Клинок Херабрина вонзился женщине в плечо. Оракул закричала от боли. В этот момент Игрорыцарь перешел реку вброд и побежал к сражающейся паре. «Твое время подошло к концу, Оракул!» — крикнул Херабрин, его глаза ярко горели. «Все, что мне было нужно, этот дурак, Игрорыцарь 999, чтобы выманить тебя из твоего храма, где ты трусливо скрывалась!» Он наклонился ближе к пожилой женщине и рассмеялся. «Ха-ха-ха! Теперь пришло время избавиться и от тебя!» Игра-рыцарь увидел, как Оракул подняла глаза на своего врага, и на ее лице появилось выражение смирения. Она знала, что вот-вот погибнет. Набирая скорость с каждым шагом, игрок, который не игрок, побежал так быстро, как только мог, чтобы добраться до нее, но он не был уверен, успеет ли вовремя. Пока мальчик бежал, Херабрин медленно поднял свой меч и приготовился к смертельному удару. Он замахнулся своим клинком на оракула. Но когда острие его меча было всего на волосок от старой ниб, Игрорыцарь врезался в оракула и отбросил ее в сторону, занеся свой клинок как раз вовремя, чтобы слязгом встретить клинок своего врага. Меч Херабрина обрушился на меч Игрорыцаря с силой удара стального кулака Железного Голема. Его рука почти онемела, когда приняла удар, Но сила внутри все-таки сохранилась, и он смог отразить эту яростную атаку. Посмотрев на своего врага играра царь увидел удивление на лице Хирабрина, а глаза того потускнели. Развернувшись, мальчик имитировал атаку своим мечом. Затем внезапно нанес удар ногой в живот Хирабрина, отбрасывая его на несколько шагов назад. Уставившись на игрока, который не игрок, Хирабрин издал разочарованный, жаждущий крови крик, который разнесся по всей земле, заставив сам кот Майнкрафта съежиться от страха. Игрорыцарь 999 улыбнулся. Ты прервал меня, Хирабрин взывал от злости. Я жаждал уничтожить эту старую ведьму в течение столетия, и ты остановил меня. Игрорыцарь снова улыбнулся. Ой, как жаль, так грустно, передразнил его игрок, который не игрок. Херабрин отступил назад и впился взглядом в «Игрорыцаря-999». Его наполненные ненавистью глаза вспыхнули, как два ярких огня. «Ты вмешался в мои планы в последний раз!» — прорычал он. «Игрорыцарь» собирался сказать что-то саркастическое в ответ своему противнику, но в этот момент Херабрин атаковал. Его лютый алмазный меч был подобен вспышке молнии, несясь к голове «Игрорыцаря». Подняв свой меч как раз вовремя, Игрок, который не игрок, отразил удар. Развернувшись в сторону, он нанёс удар по Херабрину, надеясь застать его врасплох, но его там не было. Вспышка боли внезапно пронзила бок, когда меч Херабрина вонзился вплоть мальчика. «Ха-ха-ха!» — -ха", захихикал его враг. «Когда же ты поймёшь, игрок, который не игрок, что меня нельзя победить? Я могу исчезнуть, а затем появиться прямо у тебя за спиной в мгновение ока!» Я могу атаковать в двух местах одновременно, и ты никак не сможешь меня остановить! Ха-ха-ха! Хирабринер рассмеялся злорадным смехом, от которого у мальчика по рукам и шее побежали маленькие квадратные мурашки. Используй оружие! крикнул голос с края джунглей. Взглянув в том направлении, он увидел рыжие волосы охотницы, выделяющиеся на фоне темно-зеленой листвы. Нет, это как-то неправильно, подумал он. Я должен использовать его в нужное время. Но как же узнать об этом? Что, если я использую его неправильно? Сегодня ты либо используешь врата света, чтобы вернуться обратно в физический мир и спасти свою никчемную жизнь, либо умрёшь. Херабрин исчез и затем материализовался со своим мечом, нацеленным на мальчика. Как только игрок рыцарь занёс свой меч, чтобы защититься, враг телепортировался на другую сторону, вонзившись в броню игрока, который не игрок. Еще один кусок алмазного покрытия упал на землю, позволив клинку врага снова пронзить плоть. Игрок рыцарь вспыхнул красным. Он пытался игнорировать боль и развернулся, чтобы нанести удар хирабрину, но снова враг был уже где-то в другом месте. Отступив назад, игрок, который не игрок, зарычал, когда гнев и страх начали заполнять его разум. Как же мне победить его? задумался игрок рыцарь. Затем он обратился через музыку Майнкрафта к своему другу. «Шон, ты там?» «Да», — пришел ответ. Сообщение Шона возникло в его разуме. «Что там с отцы?» Мысленно обратился Игра-рыцарь к своему другу, но тот перебил его. «Он все еще дымится», — сказал Шон. «Я нашел сгоревшие детали, но у меня возникли проблемы с их заменой». Игра-рыцарь вздохнул. «Ненавижу все это», — подумал он про себя. «Не хочу быть игроком, который не игрок. Я просто хочу быть ребенком. Эта ответственность слишком велика». Он немного ссутулился в то время, как чувство поражения начало заполнять его душу. Но вдруг странный мистический голос снова прозвучал в его мыслях: "Предел твоих возможностей лишь в твоей голове", сказал голос. "Отбрось свою неуверенность, прими то, кем ты являешься, и свои возможности благодаря этому. Страх это туман, который скрывает их от твоих глаз. Будь игроком, который не игрок". Слова пытались прогнать его страх, но безуспешно. Игра рыцарь был в ужасе, сделав шаг назад, он впился взглядом в Хирабрина, но знал, что на его лице весьма разборчиво написан страх. Я вижу, что ты подумываешь об использовании врата. Не торопись, хорошенько все обдумай, хитрил Хирабрин. Когда ты будешь испускать свой последний вздох, я знаю, ты попытаешься избежать своей смерти, но чтобы ты знал, смерть в твоем случае неизбежна. Затем он улыбнулся Игра Рыцарю девятьсот девяносто девять жуткой зубастой улыбкой. Ненавижу это, подумал мальчик. Ненавижу его бояться. Но потом Игра Рыцарь задумался над теми словами. Собрав все мысли воедино, он представил, каково это не бояться. Затем подумал, что на самом деле сможет справиться с этой ответственностью. Мальчик усиленно внушал это себе и проталкивал мысли о победе сквозь туман своего страха в сам разум. И вдруг победа начала казаться каким-то образом достижимой. Выпрямившись, игрок, который не игрок, в упор посмотрел на Хирабрина. Гортанный, похожий на зверийный рык, рев вырвался из горла игрорыцера и разнесся по всей округе. Я не буду бояться. Я смогу это сделать. Я выбираю не бояться. Оглядевшись, он заметил, что взгляды всей деревни были прикованы к нему. а его сестра и копатель наблюдали за происходящим с отвесной скалы. Хватит! закричал игрок рыцарь делая шаг вперед. Мысль о том что он победил свой собственный страх ярко вспыхнула в его сознании. Хирабрин улыбнулся но улыбка была немного натянутой а его глаза чуть потускнели. Достаточно! снова громко сказал игрок который не игрок поднимая перед собой меч. Хирабрин впился взглядом в своего врага его улыбка начала исчезать. Хватит! Я больше не буду тебя бояться! Еще раз убедительно крикнул Игрорыцарь. Он мог полностью представить, как преодолевает свой страх и сталкивается лицом к лицу с этим монстром. Победа была возможна. Теперь он знал, что это правда. Игрорыцарь девятьсот девяносто девять, игрок, который не игрок, рванул на врага.